Глава восьмая. План Шабудай богатура Шабудай призвал десять своих тысячников. Джебе пришел также с десятью. Сидели все в юрте кругом и старые молодые. Слушали, что говорил Джебе. А Джебе смотрел поверх голов и точно что-то видел вдали. Киев — богатый город. Говорил Джибе, дома для молитвы имеют крыши высокие, круглые, и покрытые они червонным золотом. Мы обдерем эти золотые крыши и возле шатра Чингисхана поставим коня, отлитого из чистого золота, такого же большого, как его белый конь Сетер. Поднесен Чингисхану золотого коня, воскликнули монголы. У русов много ханов. Называются они по-ихнему конясь. И все эти ханы-конязи между собой грызутся, как собаки из разных кочевий. Поэтому разгромить их будет нетрудно. Никто не собрал этих конязей в один колчан, и нет у них своего Чингисхана. Такого другого вождя, как наш великий Чингисхан, нигде во всем мире не найдешь. Я говорю вам, мы должны налететь на русскую землю быстро» поджечь ее со всех концов и захватить Киев, пока Иджиба остановился. «Пока что?» — спросили тысячники. «Пока не пришел еще ответ на донесение нашего единственного и величайшего. Чингисхан прикажет ждать его прихода. Чингисхан захочет сам войти в Киев», — говорили монголы. Мы уже брали такие большие города, как Бухара, Самарканд, Гурганш, и нам взять Киев нетрудно. Мы должны поскорее взять Киев. Все косились на Субудая и ждали, что скажет этот хитрый и осторожный барс с отгрызанной лапой. Он сидел, изогнувшись в бок, и поочередно колючим глазом всматривался в каждого. — Не так-то легко будет разбить у русов, как думает Дж.Б. Найон, сказал тысячник Гемембек. У русов и кипчаков много, сто тысяч, а нас мало, двадцать тысяч, да еще один тумен всяких бродяг. Они разлетятся, как стая воробьев, если мы начнем отступать. Опасно нам войти в русские земли, где много, очень много сильного войска. Нам нельзя идти на Киев. Отсюда нам нужно идти обратно, под могучую руку Чингисхана. А не вспомнишь ли ты, храбрый богатур Гимебек, — сказал Джебе, — что дзинцев было еще больше, чем у русов, когда мы вместе с тобой и другими богатурами ворвались в их распаханные равнины за большой китайской стеной. Субудай задвигался и замахал рукой. Все притихли и наклонились в его сторону. Начиная дело, надо вспомнить, как раньше поступал Единственный. И затем надо подумать, что бы он сделал на нашем месте. Медленно говорил Сабудай. Сперва надо перехитрить врага. Погладить его по щетинке, чтобы он зажмурился и, раскинув лапы, растянулся на спине. А тогда бросайтесь на него и перегрызайте ему глотку. Все выпрямились и переглянулись. Теперь стало ясно, что придется делать. Нечего и думать о возвращении назад под защиту могущей руки великого Кагана. Субуда и продолжал. У русов много. Они так сильны, что могли бы нас раздавить, как давит нога верблюда, спящую на дороге саранчу. Но у них нет порядка. Их конязи всегда между собой грызутся. Их войско — это стадо сильных быков, которые бредут по степи в разные стороны. Однако у русов есть свой джибе. Его зовут богатур мастисляб. Говорят, что этот Мастисляп много воевал и до сих пор видел только победы. Но у них нет своего Субудай-богатура чтобы, когда мастисляб взорвется вперед в опасное место, его поддержать и выучить. «Мы его поймаем, этого мастисляба отвезем к Чингисхану», — воскликнули монголы. «Я обещаю», — добавил Субодай, — «что тот, кто поймает мастисляба и снимет его золотой шлем, тот сам отвезет его к Чингисхану». Совещание продолжалось долго. Все говорили шепотом, чтобы часовые нокеры не услыхали решений монгольских полководцев. На другой день Джебе выступил на запад со своим туменом всадников, а Субудай с другим туменом остался на берегах реки Калки для того, чтобы подкормить коней и подготовить их к решительной схватке.